Глава вторая. Похищенная. Если отправиться утром вниз по течению вержи, через сырой местами подтопленный лес, пробираясь сквозь густой осиновый и березовый подрост, то на закате выйдешь на длинный песчаный мыс, утопающий в зарослях камыша. Река огибает его, разливаясь довольно широко, и течет медленно, с трудом пробираясь через плавни. На дальней конечности мыса торчат из воды серые замшилые мостки. Если встать там и покричать, рано или поздно из камышиной затоки появится лодка. Тут главное не забыть, зачем пришёл. Доброде и страх как не любят, когда их беспокоят понапрасну. Если обидится, потом можно и шею себе сломать. Но если просьба названа и принята то лодка понесет гости на остров, который за густыми камышами темнеет посреди реки. Как раз на полпути между чуждыми, полными злых духов, землями, холодной спины и кромкой, с которой срывается, падая в мир мертвых, воды всех рек, стоит ивовая киреметь, словно на страже мира людей. Остров служительный Свидяны делился на две неравные части. Священную и жилую, где селились добродеи и могли заночевать те, кто приплывал к ним за помощью. В той части, что смотрела на закат, днями и ночами шепталась с рекой заповедная роща. Раскидистые березы, сплошь увешанные оберегами, полотенцами, яркой пряжей, старые ивы, опустившие свои длинные ветви в воду — темные липы, материнские древа, дом-берегинь, которые защищают роженец, обережные рябины, отгоняющие нечисть. В камышах вокруг, видимо-невидимо, птиц, утки, гуси и даже редкие в землях ингри птицы, лебеди. Киря, как увидела, и хахнула от такой красоты. Лебеди священные, к ним даже приближаться нельзя. Это птица Ведяны, верный знак, что и сама мать Ведениц где-то рядом. Заходить в кереметь нельзя было никому, кроме добродей. Войдешь без дозволения, духи взглянут на тебя недовольно, и все, заболеешь, никакой знахарь не вылечит. А если хоть веточку сломишь, сразу рука отсохнет. Говорят, один хотел ветку оторвать, так у него сразу и руки, и ноги отнялись. Так и лежал, слюни пускал, пока в конец не помер. В жилой части острова стояли привычные, длинные, приземистые дома под дерновыми крышами. Там обитали сами добродеи, их дети и внуки, воспитанницы, тетки и бабки. Кирия не знала, что тут целое селение и все сплошь женщины. Среди детишек встречались мальчуганы, но только совсем малыши. Потом их, видно, отдавали в отчий рот. Взрослым мужам постоянно жить на острове запрещалось. Рядом с избами стояли синяки, клетия, навесы для сушеной и копченой рыбы. Добродеи не только с богами беседовали, но и вели большое хозяйство. Недалеко от ровного поросшего травой берега, на котором сохли вытащенные из воды лодки, был огорожен загон для дойных лосих, и жертвенного скота, который привозили просители. Впрочем, животных в жертву богам керемети приносили редко. Только на большие праздники, или, если просьба была уж очень непростой, резали козу или лосенка. Верховодила всем в керемете высокая локша. Властная резкая женщина в годах — ровесница кириного отца. Были на острове жрицей куда старше ее, но главной считалась она. Локша не боялась ничего, ни людского гнева, ни чужой нечисти. Кирия как-то раз пригрозила ей, что вот вернется брат уча из похода, да придет за ней. Добродея лишь презрительно расхохоталась. Впрочем, ладно, вержане, те, может, и рады были, что Кирию с ее опасным даром забрали в кереметь. Но Локша не побоялась сделать своим врагом и Вергиза, Мазайкиного деда. Не каждый осмелился бы поссориться с тем, кого слушаются дикие звери и лесные духи. А Локша, казалось, не было до того никакого дела. Она проводила дни в привычных хлопотах, управляя своим небольшим поселением, совершая обряды и повсюду таская за собой Кирию. Ходила, звеня берегами, и над ней точно стаи комаров велись духи. От мирных и послушных до хищных, алчущих крови. воле волей-неволей Кирия, следуя за Локши, узнавала много нового. Что незримый мир совсем близко и может открыться в любой миг. Так что лучше заранее ведать, какие духи хотят зла. С какими можно договориться, а на каких можно попросту не обращать внимания. Что у мужчины пять душ, а у женщины четыре, она всю жизнь ищет пятую. И сама того не зная, призывает к себе души из-за кромки. Так и появляются на свет дети. Что кукушка — это душа женщины, которая умерла родами, и теперь она вечно дитё своё ищет, да найти не может. Что пиво любимый напиток лешех и берегини, оно вовсе не для того, чтобы хлестать его на посиделках, а чтобы поливать им корни священных берез. Но больше всего Кирию поражало другое. Раньше она думала, что остров добродей это их рода хирвы кереметь, а дальше и человеческого жилья-то нет, только лес до да края земли. Но, как бы не так. Что не день к полуденному берегу приставали лодки, и в кереметь приходили люди, которые одевались с диковины и говорили чудно. И все они тоже звали себя Ингри. Положим, о ближних соседях, роди Карью, девочка знала. По большим праздникам они ходили друг к другу в гости, и покойный брат Урха сватал оттуда невесту. Другое селение стояло у истока охту медвежьего ручья, что впадал в вержу заизлученный выше лосиных рогов. Но там никто из рода Хирва уже давно не бывал. А был еще род Эквы, огромный, из пяти деревень, что раскинулись вдоль болот по кромке мокрого леса. Болотные ингри гордились своей прародительницей, древней голой женщиной, а попросту лягушкой. Сказания утверждали, что на нее, отдыхающий на камне, некогда наступил сам Юмо. Смущенный своей неловкостью, отец солнца пожалел бедняжку и вдохнул в шкурку свой огненный дух. Вот бы к кому пойти солнцепоклонникам-арияльцам. Приплывали и другие из дальних полуденных лесов, называвшие себя «дривы». Смешно выговаривая, знакомые слова рассказывали, что их рост живет на берегу такого большого моря, что дальний берег еле видать, а крутые волны могут перевернуть лодку. А люди на той стороне озера вообще по-человечески не говорят и поклоняются матери-щуке. — Смотри, еще немного и тоже добродей станешь, — говорил мозаика, когда ему удавалось перекинуться словом с подругой. Он сидел на мостках с прочей ребятнёй, занятой ловлей рыбы. В отличие от неприкосновенных птиц, рыба считалась даром водиниц, Не забывать только благодарить их. «Не стану», — отвечала Кирия, оглянувшись, нет ли где локши, и усаживаясь рядом с ним. «Я к ней в ученице не просилась. Она меня украла». «Нас», — уточнил мозаика. И тебя-то хоть понятно зачем, а меня что здесь держат? На мозаику в самом деле будто никто и внимания не обращал. Хочешь бездельничай, хочешь рыбу лови, только с острова не ногой. Казалось бы, что мешает сбежать? Берег-то вот он, и лодки никто не сторожит. Но все было не так-то просто. Мозайка задумчиво тронул новую, только что вылепленную свистульку и вновь задумался над тем, что не давало ему покоя уже несколько дней подряд. Ты не спрашивала локшу, как она отогнала дядек? спросил он. Кирия покачала головой. Что ты? Она разве скажет? Она думала в какую-то тростинку. Это перо, сказала Кирия. Обрезок лебяжьего или гусиного пера. Он всегда при ней, висит на шее. Мы как-то плавали с ней там, за ивами. Вдруг по воде пошли большие круги. Такие, что лодка закачалась. Локша тут же вытащила перо и подула. Никакого свиста я не слышала. Но круги исчезли. «Вот!» — воскликнул мозаика и быстро оглянулся. «Не подслушивают ли добродейные дети?» Но те были заняты ловлей и болтовнёй. «И это колдовской манок!» — прошептал он. «Ах, как бы мне его раздобыть! С тех пор, как я сломал костяную дудку, волки не приходят. Я не слышу их. И от деда ни слуху, ни духу. От вержан так никто и не приплывал». «Нет», — вздохнула Кирия. «А ведь у тебя там брат?» — напомнил волчий пастушок. А меня дед. Почему он не приходит за мной? Может, с ним случилось что-то плохое? Не тревожься понапрасну, мозаика. С сочувствием, глядя на него, сказала Кирия. Тут другие боги. Лесным духом сюда путь закрыт. А что может Вергис без их помощи? Обругать Локшу? Да треснуть ее веслом? Он уже старый. Мозайка схватил подругу за руку, призывая к тишине. Мимо мазков проходили, смеясь, две молодые добродеи. Одну Кирия уже знала: разговорчивая охтянка по имени Айна, другая румяная и курносая, вовсе непонятно какого племени. Будь она обычной девицей, по вышивке на ее платье легко было бы сказать не только из какого народа, но даже из какой семьи. Но, уходя в кереметь, девы навсегда порывались с домом. Все они считались дочерьми матери Ведяны. «Помолитесь, — говорит, — о дожде, чтобы наконец, перестал. У них, понимаешь, выжиги заливают, льны на корню гниют». «Так ведь о дожди это в Дом Ветра». «Я им и говорю. Что ж вы к варме-то не пошли?» «А они, дескать, обрушился на Дом Ветра божий гнев. Все как есть развалило». Жрец тамошний Ашек получил небесным камнем по голове, почти ослеп. А ты что? Я им сказал, ведь она дожди не просит, и не повезла его в кереметь. А высокая что сказала? Все правильно, говорит, сделала. Эй, Кирия, тебя мать Локша ищет. Пора травы собирать. Кирия со вздохом поднялась на ноги. Не понимаю я, чего она от меня хочет, сердито сказала она. Я же ничего не смыслю в травах, а она все спрашивает, эту брать, ту брать? Может, не трава она ищет?» Пробормотал будто про себя мозаика. «А что?» Мозайка повернул белобрысую голову, убедился, что молодые добродеи отошли подальше, и тихо сказал, потянув зависящую у него на шее кожаный ремешок. «Погляди-ка! Ух ты! Новую сойку сделал!» Это не сойка. И в самом деле свистулька в его руках имела с сойкой мало общего. Кирия пригляделась и хмыкнула. «Щука, что ли? Поющая рыба? А лапа у нее зачем?» «Так, хочешь опробовать?» «Давай». Кирия поднесла глиняную рыбу к губам и легонько дунула. Щука отозвалась высокой несколько гнусавой трелью. Дети, удившие рыбу, дружно оглянулись и на перебой принялись клянчить, поглядеть свистульку. Мозайка же, не отрываясь, смотрел на воду. Что там? Тоже наклонилась над мазками Кирья. Друг тут же схватил ее за руку и оттащил от края. Ничего, буркнул он, отворачиваясь. Оно и к лучшему. «Да чего ж ты ждал?» — воскликнула Кирия, рассерженная этой таинственностью. «А вот послушай», — ответил мозаика, спрыгивая с мазков на песок, отходя вместе с подругой к деревьям. Давич я на закате ловил с лодки окуней, и тут ветер такой хороший к бережку подул, что я решил, не буду ему мешать». «Сбежать хотел, а меня почему не позвал?» Мозайка бросил на нее мрачный взгляд. Мне в первый же день Локша сказала, попытаешься сбежать, до берега не доплывешь. Вот как. И что же, ветер сменился? Нет. Не успел я отплыть на три весла от берега, как вода забурлила и пошла большими кругами. И мне почудилось, что под лодкой проплыло что-то большое, темное. Кирья содрогнулась. Она вспомнила, как страшно ей вдруг стало, когда она собирала с лохшей семена и корни кувшинок. И тут в борт ни с того ни с сего плеснула волна. А ведь это кереметь, где лохша старшая среди жриц. Каково было мозаики в сумраку одному. Старики рассказывают басни об огромной щуке на которой сама Ведяна ездит верхом, как мы на лосе. Глухим голосом продолжал мозаика. Такой лодку опрокинуть? Только раз хвостом ударить. А ты видела щучьи челюсти? У нее все зубы внутрь загнуты, чтобы жертва вырваться не могла». «Хватит!» — оборвала его Кирия, пытаясь отогнать пугающее видение. «Видел же». Я подул, и никакая щука не явилась. А может, она только на закате? Их разговор прервали отдаленные крики. Малышня повскакивала с мостков и понеслась за жрицами. Айна с подругой уже спешили к ближайшей лодке. На опушке под ивами показалась высокая локша и встала там, скрестив на груди руки. Высокая и прямая, сама чем-то похожая на щуку. При виде ее застывшего лица и хмурого взгляда Кирия сразу ощутила непонятную тревогу. Посмотрела туда, куда были устремлены водянистые глаза добродей, и сразу все поняла. «С полуденного берега в кереметь просители прибыли», — прищурившись, говорил мозаика, который пока ничего особенного не заметил. «Один? Два? Там, кажется, беременная баба». «У дедово слюдяные чешуйки при тебе?» «Да, что?» «Погляди-ка туда. Там худо дело!» С давленным голосом отозвалась Кирия. «Так худо, что я и без чешуек вижу!» Мозайка глянул на людей на дальнем берегу через слюдяную чешуйку и аж побледнел, поминая Ведяну. «Отца Хирова, берегим и всех богов-защитников, какие только приходили ему на ум. «На!» Кирия быстро сунула ему в руки глиняную рыбу. «Спрячь с глаз подальше и не говори никому, что я на ней играла!» «Да при чем тут ты-то?» «Ух, надеюсь, ни при чем...»